Одна из них раньше служила, вероятно, спальней, в ней до сих пор еще сохранялись умывальник, туалетный стол и зеркальный гардеробный шкаф. В той стены стоял прекрасный старинный турецкий диван, обитый оленьей кожей такой ширины и длины, что на него могли бы уличиться поперек шесть или семь человек. На полу лежал огромный чудесно красных тонов текинский ковер.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 Другой стол, ясневый, большой, на козлах, похожий на обычные чертежные столы, был завален папирусными свитками, записными книжками, исчерченными и исписанными листами бумаги, с циркулями, линейками, а также книгами всяких форматов. Впрочем, книги были повсюду. на стульях на полу и, главным образом, на дубовых полках, прибитых вдоль стен. В нескольких этажей, где они стояли и лежали в полнейшем беспорядке, все очень старинного, солидного вида большинства инфолио, В толстых кожаных переплетах, на которых тускло поблескивало золотое тиснение. Два предмета на ясневом столе привлекли особенное внимание цвета. Небольшая, фу, длиною черная палочка — один из концов ее обвивала несколько раз золотая змейка с рубиновыми глазами, а также шар — величиною в крупное яблоко из лютого мутного стекла или из полупрозрачного камня, похожего на нефрит, опал или на сардоникс. Палочка была тяжела, как свинцовая или налитую ртутью, и чрезвычайно холодна на ощупь. Шар же, когда его взял в руку цвет, поразил его своей легкостью, хотя не было сомнений в том, что он состоял из сплошной массы. исходила странная, точно живая теплота.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 Апреля 11 дня 1786 года в усадьбе Свистуны Калязинской вотчины Пензенской губернии. Несколько ниже, посредине страницы, круглым почерком николаевских времен, со множеством завитков над большими буквами и закорючками на хвостах выступающих букв вроде «Р», «Д», О, и тому подобное, стояло. Сию книгу разыскал на ларьке у сукровой башни 24 апреля 1848 года, и того же числа приступил к его продолжению дворянин Сергей Раджич Гречухин. «Москва. Сивцев фражек, Свой дом». И еще ниже, мелким, легким, грациозным, без малейших нажимов, своеобразным почерком умницы, скупца, фантазера и математика. По мере слабых сил буду продолжать этот великий труд, оставленный мне по завещанию, как неоцененный дар моим учителям и другом, Надворный советник Аполлон Свет, 1899 года, апреля третьего усадьбы Червона и Черниговской губернии Стародубского уезда. С почтительным, тревожным и умильным чувством принялся от Свет бережно перелистывать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 Часто по-латыни, реже по-гречески. Иногда же встречалась пёстрая восточная вязь, не то арабская, не то еврейская. Из латинских слов «цвет» еще кое-как с трудом, напрягая усиленно память, понимал десятое слово. Он когда-то в свое время дошел до четвёртого класса классической гимназии. Но целых изречений одолеть не мог. Русский текст двух первых владельцев книги был также чрезвычайно тяжёл для уразумения. Он был написан тем старинным... высокопарным, таинственным туманным слогом, каким писали прежде Розенкрыцеры, а потом масоны. Сравнительно понятнее были русские строки набросаны изумительно красивым, прихотливым, тонким почерком покойного цвета, но смысл их был или иносказателен, или содержал неинтересные и сухие, и краткие заметки о погоде, об атмосферических явлениях, о некоторых открытиях в области химии,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 Но и раскрытие шифра не повлекло за собой ничего нового. Разгаданные фразы выходили запутанными, величественными и темными, подобные изречениям оракулов или духов на спиритических сеансах. Чтобы их одолеть, надо было быть алхимиком, астрономом, герметистом или теософом. Цвет же был всего-навсего скромным сиротским чиновником и лишнедурным разгадывателем невинных журнальных ребусов и шарат.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 какую-то новую комбинацию, может быть, слова, может быть, целую фразу, и расположить ее по одной букве в точках пересечения звезды Соломона —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 Как фантастически не перестраивали и не склеивали буквы прежнего владельца книги, всегда и неизбежно в их работу входили два слога — «СА-ТАН». Яснее всего о бесплодности этих попыток высказался Аполлон Свет в своей последней заметке на 236-й странице. Там стояли следующие зашифрованные слова, продиктованные отчаянием и усталостью. подумать только!» 17 букв. Из них надо выбрать тринадцать. «Пять найдено. Сатан два раза А. и того четыре. Еще одиннадцать? Или восемь? Или буквы опять повторяются по теории чисел? Возможно, миллионы комбинаций, сочетаний и перемещений. Ключ к страшной формуле Гермеса Трисмегиста утерян. Кем? Великим Парацельсием? Или этим всесветным бродягой и авантюристом Калиостро?»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 Свет пересчитал, их было сорок четыре. Странно, — подумал он, — неужели мне суждено открыть то, что не давалось трем умным и образованным людям на протяжении целого века? Ну что же, попробуем. Фонаре свеча догорала, свет зажег запасную, подержал ее тупой конец на огне и прилепил свечу прямо на стол. Фонарь же задул. Теперь ему стало светлее, уютнее и точно теплее.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 Уныние усталость все сильнее овладевали им, и вдруг точно вдохновение подхватило цвета, и его волнистые волосы выпрямились и холодным ежом стали на голове. Афромистигон! воскликнул он громко и ударил палочкой по шару.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 Глаза ее светились голубым фосфорическим блеском, из раскрытой красной пасти выходил жалобный визг, и вся крысиная морда была поразительно похожа на чье-то очень знакомое лицо. Мефодий Исаевич Тофель мелькнул быстро в памяти цвета. меф из Меф-ис-тофель! Он замахнулся палкой и крикнул на весь дом. — Проклятый, брысь! афро Он сам не знал, почему его назвалось это фантастическое имя. Но крыса тотчас же исчезла, точно растаяла. Вместо нее из темноты выдвинулась огромная величины козлиная голова, с дрожащей бородой, с выпученными фосфорическими глазищами, с шевелящимися губами, мерзкой и страшно похожими на человеческое лицо отвратительно и остро запахло в комнате козлиным потом. мя угрожающе заблеял козел и наклонил рога. Ах так! крикнул в выступление цвет. Афрамистигон!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 Должно быть от усталости и перенесенных волнений с ним приключился длительный обморок, перешедший потом сам собою в глубокий каменный сон. Проснулся он потому, что узенький солнечный луч, пробившийся длинной золотой спицей сквозь круглую малиетину в темной вишневой занавеси окна, Долго скользил по шее, по губам и по носу Цвета, пока наконец не уперся ему в глаз и защекотал своим жгучим прикосновением. Цвет зажмулился, чихнул, открыл глаза и сразу почувствовал себя таким бодрым, свежим, легким и ловким, как будто бы все его тело потеряло вес, как будто кто-то внезапно снял с его груди и спины, долго стеснявшую тяжесть, как будто ему вдруг стало девять лет, когда люди более склонны летать, чем передвигаться по земле. Он вовсе не удивился тому, что проснулся одетым и лежащим не в лаборатории, а в смежной спальной комнате на широком замшевом диване, что под головой у него была старинная, атласная, вышитая шелковыми цветами подушка, неизвестно откуда взявшаяся. Но все, что произошло с ним вчера в кабинете полусумасшедшего алхимика, совершенно исчезло, выпало из его памяти точно кто-то стер губкой все события этой странной... и страшной ночь он помнил только что пришел вечером в дом остался один и пробовал от нечего дела читать какую то древнюю рукописную старскую дребедень но устал смертельный и сам не знает когда тащился до дивана он быстро вскочил подбежал к окну отодвинул тяжелую занавеску скользнувшую костяными кольцами по деревянному шесту и распахнул форточку. С наслаждением почувствовал, что никогда еще его движения не были так радостно, легкие и так приятно послушны воли. Зелень, лазурь и золото прохладного весеннего утра радостно вторгнулись в душный, многолетний проветренный покой. «Ах, хорошо жить!» — подумал Свет, глубоко с трепетом вдыхая воздух, только вот стаканчик бы чаю. «А как его достанешь?» Тотчас же сзади него скрипнула дверь, он обернулся, В комнату входил вчерашний ветхий церковный сторож, с трудом неся перед собой маленький, пузатый, ярко начищенный самовар. «Добрый день, паныч!» — прошамкал он в свою зеленую бороду. «А так хороший кусок сна хватили! Дверь оставили незачинивши, то-то молодость! Я вот чайком вам скипятил. Подождите трошки, я зараз принесу!» Через минуту он вернулся с подносом, На котором стояла чайная посуда лежал белый домашний хлеб нарезанный щедро толстыми кусками был и мед в и сливки и старый съеженный временем лимон. Самовар я у бачки папа занял деловито объяснял сторож. — А цитрону достал у лавочника. Я знаю, что паны любят чай с цитроном пить. Я ведь вашему дядьке прислуживал. Вчера запомнил вам сказать, дурная голова стала. Что давношний еще за Севастополь хорошо помню, а что поближе вовсе растерял, кушайте на здоровечко. — Садитесь вы, дедушка, — предложил Свет. — Давайте стакан я вам налью. «Покорнейше благодарю, ваше благородие, не откажусь. Если водочку изволите по утрам употреблять, это я тоже могу сбегануть близко. Не надо, ну как ваше желание?» Старик сосал беззубым ртом сахар, тянул часть с и понемногу разговорился. Собивался часто на Николаевскую железную службу и на военные походы, но кое-что с трудом вспомнил и об Аполлоне Николаевича. Покойный цвет, по его словам, был пандобрый, никого не обижал, не был ни сутягой, ни гордецом, но жил большим нелюдимым. Хозяйство у него вела старая и призлющая, одна укая женщина, он ее привез с собой из Питера в червоное, а за дворней за ложью ходил солдат, большой грубьяный и пьяница, никого из соседей у себя цвет не принимал, Но и сам никому не ездил, а что он как будто бы занимался по чёрным книгам. Все это бабье сплетни. В церковь, правда, не ходил. Ну, да это, как сказать, каждый может свою веру справлять сам по себе. Вот у нас есть на червоном и в зябловке такие, что тоже в церковь не ходят, а просто у себя по воскресеньям собираются в хате и читают в книгу. А живут ничего себе хорошо, не пьют, не курят, в карты не играют, чисто вокруг себя ходят. Брешут, что будто бы насчет баб у них И порядок. Сначала свет с беззаботным, светлым, равнодушием слушал болтовню старика, но понемногу до его обоняния стал достигать и тревожить отдаленный, а потом все более заметный запах гари. Запах это сделался, наконец, так силен, что даже сторож его услышал. — А уж не горит ли что у нас часом? — спросил он, бережно ставив блюдце на стол. — И то горит, — согласился свет. — Пойду посмотрю. Он вышел в кабинет, сопровождаемый старцем. На большом столе дымно и ярко пылала развернутая книга в красном сапьяновом переплете. Цвет быстро сообразил, что он вчера, должно быть, забыл потушить свечу, и она, догорев, упала фитилем на страницу и передала огонь. — А ну, кидайте ее в печку, ваше благородие! — посоветовал храбрый старик. — Давайте я! — Цвет протянул руку, чтобы помешать сторожу. — Оставьте, можно потушить! — Но книга уже полетела в черный разверстый рот горна и заплыла в нем весело и бурливо. «Вот так! — крякнул с удовольствием сторож. Туда ее к чертовой матери! А и правда спокойно согласился цвет, и повернулся спиной к камину, и совсем в этот момент он не вспомнил тех часов, которые провел в минувшую ночь, клонившись над красной книгой, но почему-то ему внезапно сделалось скучно. С помощью сторожа он открыл кое-где в зале и гостиной забувшие, прогнившие ставни, и огромные комнаты при дневном свете показались во всем своем пустом, неприглядном и запущенном виде, говорившем о грязной, тоскливой, разлагающейся старости. Всюду по углам темными колеблющимися занавесками висела паутина — Закоптелые, подрезкавшиеся потолки были черны, мебель, изъеденная временем и крысами, кособокая и покоробленная, разверзала свои внутренности из волос, рогожей и пружин. Деревянные ветхие стены, кое-где просвечивали сквозными дырами наружу, пахло заклостью, мышами, грибами, плесенью, погребом и смертью. — Ну и хлам, — сказал свет, качая головой, — и правда согласился сторож. — Ну, если жить, то надо с опаской того гляди развалиться и чинить не от расчета. Надо новый ставить. По шатким и искрошившимся ступеням свет спустился в сад. Но там было еще грустнее, еще острее чувствовалось забвение, заброшенность. Одичание места. Дорожки густо заросли травою, трухлявые заборы покосились, почернели и позеленели, перебитые стекла маленькой оранжереи отливали грязно-радужными полосами. Чувство одиночества, усталости и тоски вдруг так сильно охватило цвета, что он физически почувствовал его томление в горле и груди. Для чего он тащился на край света? Кому нужна эта рухлядь? Крошечная комната в городе наверху шестого этажа под гробоподобной крышкой представилась ему во всей привлекательности милого, привычного уюта. «Хорошо бы поскорее домой», — подумал он, — «ни за что здесь не стану жить». В эту минуту по дороге послышался колокольчик, потом донеслись звуки колес. Какой-то экипаж остановился у ворот. «Не как почта из казинец», — сказал Сторж, — «у нее такой звонок». Свет торопливо вышел над полевой аллею. На встречу ему приближался почтальон, высокий, длинный, малый, молодой, веселый. Рыжие курчавые волосы буйно торчали у него из-под лихо сбитой на бок фуражки. Голубые глаза бойко блестели на веснущатом лице. — Господин Свет, это вы? — Вам телеграмма! — крикнул почтальон на ходу. — С приездом имею честь! — Свет распечатал и развернул серый квадратный пакет. Телеграмма была от тофеля. Козинцы нарочным, ручном червоной усадьбы помещику цвету. Выезжайте немедленно, нашел покупателя, пока сорок тысяч, постараюсь больше. Привет, Тофель. Цвета самого несколько поразило то странное обстоятельство, что в первое мгновение он как будто бы не мог сообразить, что это за человек ему телеграфирует, и лишь с некоторым небольшим усилием вспомнил личность своего ходатая. Но тому, что его мысль о продаже усадьбы так ловко совпала с появлением телеграммы, он совершенно не удивился и даже над этим не задумался. — Надо, дедушка, мне ехать обратно, — сказал он деловито, — как бы лошадь достать в селя. — А вот не угодно ли со мной, — охотно предложил почтальон, — мне все равно на станцию ехать. Я и телеграмму ваш по пути захватил из казинец. Конь у нас добрый, дадите им щеку полтинник на водку, мигом доставят и как раз курьерскому. «Мало погостили», — заметил древний церковный сторож, — «а и то сказать, что у нас вам за интерес? Человек вы городской, молодой, покорнейше благодарю, ваше благородие, тяпну за ваше здоровье, пожелаю вам от души всяких успехов в делах ваших, дай вам...» «Ладно, ладно», — весело перебил свет, — «подождите, я только сбегаю за чемоданом и езда». Когда мы глядим на освещенный экран кинематографа и видим, что на нем жизненные события совершаются обыденным, нормальным, разве лишь чуть-чуть усиленным темпом, то это означает, что лента проходит мимфокс-аппарат со скоростью около 20 последовательных снимков в секунду. Если демонстратор будет вращать рукоятку несколько быстрее, то сразмерно с этим ускорятся все жесты и движения. При 40 снимков в секунду... Люди проносятся по комнате, не поднимая и не сгибая ног, точно скользя с разбегу на коньках. Извозься чекляча мчится с резвостью первоклассного рысака и кажется станогой. Молодой человек, опоздавший на любовные свидания, мелькая через сцену с половинностью метеора. Если, наконец, демонстратору придет в голову блажной каприз еще удвоит скорость ленты...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 очень часто и независимо от его воли мелькалы точно просвечивающие строчки на обороте почтовой бумаги, точно введены знаки на кредитном билете, точно отдаленные под сон узорчатого сна,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 Началось все это кинематографическое волшебство на станции Горынище, куда около полудня приехал свет, сопровождаемый услужливым почтальоном. Этот случайный попутчик оказался прямилым малым, лет почти одинаковый с Иван Степановичем, но без его стеснительной скромности. Веселым, предприимчивым, здоровым, смешливым, игривым и легкомысленным, как годовалый щенок крупной породы. Должно быть, он просто сердечно, без затей, с огромным молодым аппетитом глотал все радости, которые ему дарила неприхотливая жизнь в деревенской глуши. Был мастер отхватить коленца с лихим перебором на гитаре, гоголем пройти соло в пятой фигуре кадрили на вечеринке у папа, начальника почтовой конторы или волосного писаря, весело выпить, закусить и в хоре спеть верным вторым тенарком, накинув плащ с гитарой под полою, сорвать в темноте синей или, играя в горелки, быстрый трепетный поцелуйчик с лукавых, но робких девичьих уст, Проиграть полтене в козла или в двадцать одно пухлыми потемневшими картами и с гордостью носить с левого бока огромную, не вынимающуюся из ножен шашку, а справа десятифунтовый револьвер смит Вессона, казенного образца, заржавленный без кубка. Этот молодчина совсем пленила и очаровал скромного цвета, поэтому, приехав в Горынище, они оба с удовольствием выпили водки в станционном буфете, закусили очень вкусной мариновной Самовиной и почувствовали друг другу то мгновенное беспричинное, но крепкое и дружное влечение, которое так понятно и прелестно в молодости. Два пассажирских поезда почти одновременно подошли с разных сторон к станции. Надо было прощаться.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 По дороге веселый почтальон уморительно рассказывал о том, как на днях, показывая знакомым девицам замечательный фокус таинственный факир или в шляпе, он в вдребезги разбил свои анкерные стальные часы кухонным пестиком. «Неважная штучка мои часы», — подумал Свет, — «а все-таки память. И брелочек, на нем и печатка, можно отдать, вырезать начальные буквы имени и фамилии или пронзенное сердце». Он сказал ласково, «Вы прекрасный спутник». Если бы мне не ехать, мы с вами, наверное, подружились бы. Не откажите же принять от меня на добрую память вот этот предмет. Я, опуская пальцы в жилетный карман, он добавил, чтобы затушевать незначительный стар легкой шуткой, вот этот золотой фамильный хронометр с бриллиантовым брелком. Го-го-го, добродушно захотал почтальон. Если не жалко, то что же. Я по совести не откажусь. И цвет сам выпучил глаза от изумления. когда с трудом вытащил на свет Божий огромный, старинный, прекрасный золотой хронометр работа отличного английского мастера Нортона. Случайно притиснутая материя и пружинка сообщила с боем, и часы мелодично принялись отзванивать двенадцать. К часам был на тонкой золотой цепочке ленточки прикреплен черный эмалевый перстенек, с небольшим бриллиантом, засверкавшим на солнце, как чистейшая капля розы. — Извините, такая дорогая вещь, — пролепетал смущенный почтальон, — мне право совесть, но на удивление уже покинул цвета. Вероятно, по рассеянности захватил дядин, и все равно пустяки подумал он небрежно и сказал с великолепным по своей простоте жестом. — Возьмите, возьмите, друг мой, я буду рад, если эта безделушка доставит вам удовольствие.